талисман предмет, который по мнению суеверных людей способен приносить счастье. Тертуллиан Квинт Симпцини Флоренс родился до 160 -го где-то года, а умер в 222 году. Первый крупный раннехристианский писатель, жил в Риме и Карфагене. Утверждает тезис: верую ибо нелепо выступал против всякой науки. Фивы древнегреческое название древнего египетского города, расположенного по обеим сторонам Нила. Некоторое время город был столицей Египта. Филарет Фёдор Никитич Романов родился в 50-х годах XVI века, умер в 1633 году патриарх московский и всяя Руси в 1619-1633 годах потерпев неудачу при избрании царя в 1598 году Филарет стал во главе боярской оппозиции Борису Годунову в 1601 году насильственно пострижен в монахи и сослан в монастырь при уже Дмитрии I и уже Дмитрии II занимал высокие церковные посты. С 1619 года патриарх и фактически великий государь при царе Михаиле Фёдоровиче, в своём сыне. Филистимление, древний город, населявший южную часть восточного побережья Средиземного моря. Впервые упоминается в египетских источниках XIII века до нашей эры. Филон Александрийский. Около 25 -го года до нашей эры это вероятно год рождения и 50 год новой эры. Крупнейший философ и писатель древности. Большое место в своих трудах уделял богословским вопросам, при этом считал, что многое в Библии следует понимать не в прямом смысле, а иносказательно, открывая возможности для исправления многочисленных библейских искажений. Финикия, древняя страна на Ближнем Востоке, была расположена по побережью современных Сирии и Ливана. В 14-м. В XII веках до н.э. находилась под верховенством египетских фараонов. В XII веке до н.э. города-государства Финикии приобрели независимость. Ремесло, торговля и мореплавание в Финикии в это время достигли расцвета. Фракия – древняя страна на территории современной Болгарии. Фригия – древняя страна на территории современной Болгарии. Древняя область в Малой Азии на побережье Мраморного моря почитание фригийцами богини матери Кибелы заимствовали впоследствии греки Хамурапи царь Вамилонии. в Эмилонии в 1792-1750 годах до нашей эры в результате длительных войн объединил под своей властью значительную часть Двуречья Гердал Тур родился в 1914 году, норвежский этнограф и путешественник, знаменит своей экспедицией на плаву Кон-Тики через Тихий океан к островам Полинезии и изучением загадок острова Пасхи. Цезарь Юлия. Соты 44 года до нашей эры. Государственный деятель, полководец и писатель Древнего Рима. Диктатор, сторонник централизованной власти, защитник интересов класса рабовладельцев. Чингисхан, собственное имя Темучин, родился около 1155 года, умер в 1227-м, монгольский хан и полководец. Он объединил многочисленные кочевые скотоводческие племена и создал обширное ранее феодальное государство организовал конные войска по десятичной системе. При Чингисхане осуществлён первый этап монгольских завоеваний на западе. Эмир в странах Востока титул мусульманских правителей. Эмирами называли также предводителей больших караванов паломников, направлявшихся в Мекку. Юлианский календарь Старый стиль. Система летоисчисления, введённая Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. В нём високосным считается каждый год, номер которого делится на 4. Средняя продолжительность года составляет 365,25 суток дня, что на 0,78 десятитысячных дня длиннее тропического года. И за 400 лет Это составляет около 3 дней. С 1582 года он стал заменяться более точным, григорианским календарём новый стиль. В СССР григорианский календарь введён в 1918 году. Конец книги. Май 1998 год. Звукорежиссёр Елена Ситникова читала Ольга Аветисова